Глава сорок 46. Бетти. Медленно, очень медленно мы все учимся снова складывать свои жизни воедино. Должна признать, порой я сомневалась, что это получится. Всякое бывало. Мне пришлось отправить несколько сообщений Милисе, умоляя ее передумать, когда она сказала, что не приедет на рождественские каникулы. У моей старшей внучки получается лучше выражать свои мысли в текстах, чем в беседах по телефону, во время которых она просто замолкает. Милиса никогда не была такой. Я подозреваю, что она слишком расстроена, чтобы разговаривать. Зачем мне возвращаться после того, что сделала мама? Потому что она жалеет об этом. Мы все совершаем ошибки. Но не взрослые, особенно взрослые. По точкам на экране я вижу, что она яростно набирает текст. Но они должны соображать лучше. Никто не идеален, в том числе и родители. Твоей маме, возможно, придется закрыть агентство, и она очень расстроена из-за этого. Пожалуйста, приезжай. Это будет много значить для нее. Я задерживаю дыхание. Милиса не отвечает несколько минут, но потом приходит одно короткое слово. Хорошо. Правильно я поступила или нет? Возможно, отсутствующая Милиса лучше, чем угрюмая и обиженная, которая отказывается позволить матери забрать ее со станции. Но ее ответ, когда я это предложила, был резким и категоричным. Только отец. После приезда большую часть времени Милиса проводит дома у Джонни. Первая любовь, говорю я Поппи. Такое бывает лишь раз в жизни. Это правда. Ничто с этим не сравнится. Только став старше, ты понимаешь, насколько это было особенное чувство. Я не стану притворяться, будто Рождество прошло весело. Очень мило, холодно произнес Стюарт, открывая подарок Поппи, темно синюю перьевую ручку. Я знаю, как много она потратила времени, выбирая ее». Спасибо за чек, сказала она ему. Стюарт пожал плечами. Я подумал, тебе удобнее самой купить то, что ты хочешь. Иными словами, он даже не потрудился выбрать что-нибудь более личное. А может, у меня старомодные взгляды? В конце концов, это то, чего всегда хотят девушки. Надеюсь, тебе понравится, бабушка, застенчиво говорит Дейзи. Мы копили деньги, чтобы купить это, правда, Милиса? Дама из магазина сказала, что это классика. Как мило с вашей стороны. Я разворачиваю красивую шелковую бумагу с закрученным бантом и замираю. Комок застревает у меня в горле. Там духи. Нет, только не это. Цветочный аромат напоминает тот, каким пользовалась Джейн. Тот самый, что потом преследовал меня в кошмарах. Я до сих пор ясно представляю флакон, который одалживала с ее туалетного столика, чтобы приятно пахнуть ради Гэри. Слёзы наворачиваются мне на глаза. Что случилось, бабушка? спрашивает Милиса. Все смотрят на меня. Я жду. Джейн не разговаривала со мной уже несколько месяцев. Наверняка у нее найдется, что сказать по этому поводу. Едкое замечание вроде: "Я не понимаю, как ты можешь даже помыслить о том, чтобы пользоваться ими". Но нет. Ничего не происходит. Может, Джейн окончательно и по-настоящему ушла. Я просто от радости, объясняю я, прижимая к себе обеих девочек. Спасибо большое. Конечно, я не смогу пользоваться этими духами, слишком много печальных воспоминаний, но я буду держать этот красивый флакон на своем туалетном столике, потому что мои внучки, мои замечательные девочки, подарили его мне в знак любви той, которая никогда не проходит. Остаток дня довольно скучный. Девочки смотрят какой-то фильм, а Стёрт говорит, что у него есть несколько электронных писем, ждущих ответа. "В Рождество?" удивляюсь я. Он пожимает плечами. "Это касается исследований". Следующий день совершенно другой благодаря Коко. "Да ладно тебе, произносит Дейзи, которая, похоже, винит свою мать не так сильно, как сестра. "Давай выведем собаку на семейную прогулку. А мама тоже пойдет?» — резко спрашивает Милисса. "А почему бы и нет?" говорит Стёрт, который только что закончил готовить яичницу с беконом на всех. Я вижу, как Поппи бросает на него благодарный взгляд, но мой сын отворачивается. "Мы идем в парк." Стёрт шагает впереди по хрустящей мерзлой траве вместе с девочками и Коко. Поппи отстала, и я делаю то же самое, чтобы мы могли идти рядом. Знаешь, говорю я, засовывая руки в карманы пальто, чтобы согреться. Я должна кое-что рассказать тебе о твоем муже. Я хотела бы, чтобы он сам тебе объяснил, но от него не дождешься». Ее глаза расширяются. Я вдруг понимаю, как Поппи напугана. Неизвестно, собирается ли она задать мне вопрос о нем и Джанин, который я сама задаю себе, но поп этого не делает, поэтому я продолжаю. Стюарт знал о твоем романе с Мэтью задолго до судебного разбирательства. Что? А она, проводя пальцами по своим пышным каштановым волосам, как делает, когда удивляется или нервничает. Откуда? Кто ему сказал? Он же не дурак. Ты не сумела его провести, когда утверждала, что не помнишь Мэтью по театральной школе. Поэтому стюард доверился мне. Он считал, что ты до сих пор испытываешь к Мэттю чувства. Я ненадолго замолкаю, а потом перехожу к самому сложному. Я была с ним согласна, видела, что с тобой что-то происходит. Поэтому и начала следить за тобой. Но, как и сказала в суде, я никому не сообщала, что делаю это. И вот однажды, когда ты находилась у отца, Стёрт позвонил туда, чтобы поговорить с тобой. Тебя он не застал, то и только что уехала домой. Но он побеседовал с твоим отцом, и тот рассказал, что недавно его навещал твой прежний парень. Нет. Я беру Поппи за руки. На ней красные шерстяные варежки, которые я связала для нее. Твой бедный муж вышел из себя. Ты считаешь, что мне это только кажется, да, мам, спросил он. К тому времени я уже видела фотографию, которой Мэтью шантажировал тебя, знала, что вы спали вместе, хотя и не могла сказать об этом своему сыну. Я слишком сильно любила тебя, но я также должна была ответить честно. Нет, думаю, тебе не кажется. Тогда я вышибу его чёртовы мозги. Не делай этого, предостерегла я. Это никому не поможет. Просто успокойся. Пусть все идет своим чередом. Дыши ровно, и в конце концов все будет хорошо. Пока я говорю, Поп сжимает мою руку, ее лицо белее снега. Если бы ему не было безразлично, он бы мне что-нибудь сказал, произносит она. Нет, Стюарт молчал именно потому, что ему не все равно. Он боялся, что ты его бросишь. Вот поэтому я и предложила вам провести отпуск в трейлере. Стьорт задавал мне там всякие вопросы о Мэтью. Это потому, что он пытался дать тебе шанс признаться. Поппи выглядит смущенно. А перед этим он занимался со мной любовью. Наверное, хотел убедиться, что ты не откажешь, или, возможно, пытался продемонстрировать, кто здесь главный. Я вспоминаю поведение Джока в постели, хотя и не говорю ей об этом. Поппи вся багрово-красная. Да, мы близкие люди, но раньше не говорили о сексе открыто, как сейчас. Так почему же Стюарт показывает свою боль теперь, а не до того, как все стало известно? Именно из-за того, что все раскрылось. После твоих признаний в суде он не мог притворяться, что этого не было. Но все у вас наладится. Я знаю, что так и будет. Я видела, как Стюарт смотрит на тебя, когда ты этого не замечаешь. Он любит тебя. Поппи ничего не говорит. Я молча молюсь, чтобы это оказалось правдой, и чтобы Джанин не превратилась в нечто большее, чем просто коллега по исследованиям. Только не опускай рук, советую я. Это новое начало. Посмотри, как Милиса постепенно приходит в себя. Все будет хорошо. Поппи грустно улыбается. Надеюсь, что так. Мама! зовет Дейзи. Пойдём вместе с нами кидать мяч, Коко. -ко. Поппи уходит вперед. У меня есть время подумать. Это новое начало, сказала я ей. И это правда. Что ушло, то ушло. Нельзя постоянно смотреть назад. Мои пальцы нащупывают маленькую рождественскую открытку в кармане пальто. Я держу ее при себе с тех пор, как она пришла через адвоката. Дорогая Бетти, Я читала тебе в газетах. Почерк старомодный и слегка смазанный. Люди теперь редко используют настоящие чернила. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я хочу, чтобы ты знала, что я до сих пор думаю о тебе. Ниже Гэри написал номер своего телефона, но я не собираюсь звонить. Я даже не хочу хранить карточку. Когда Рождество закончится, я разорву ее на мелкие кусочки. Просто не могу заставить себя сделать это прямо сейчас, потому что она приносит мне какое-то утешение. Это доказательство того, что кто-то когда-то действительно любил меня. Берегись, кричит Дейзи. Резиновый мячик вылетает будто из ниоткуда и попадает Поппи в лицо. Ты цела, мам, подбегает к ней Милиса. Прости, пожалуйста, я хотела бросить его в другом направлении. «Все в порядке, отвечает Поппи. На ее правой щеке уже набухает синяк. Но сейчас это не имеет значения. Милиса положила руку на плечо матери. Стюард тоже подбегает. "Это точно?" спрашивает он. В его голосе звучит нежность. "Да," кивает Поппи. Она выглядит ошеломленной. "Я не хотела сделать тебе больно," говорит Милиса. "И я тоже не хотела делать тебе больно." Медленно произносит Поппи: Никому из вас. На минуту воцаряется тишина, и мы все смотрим друг на друга. Потом ее нарушает моя младшая внучка. "Групповые обнимашки", требует Дейзи. Мы все соединяемся в крепком объятии, полной решимости никогда друг друга не отпускать. Но как только я говорю себе, что все будет хорошо, звонит мобильный Поппи. Она отстраняется и смотрит на экран. И я вижу, как бледнеет ее лицо, когда она отходит, чтобы ответить на звонок.